Беляев, страница 240 Варяжские корабли раннего типа представляли собой открытые ладьи с веслами, на которые, однако, ставился и парус. Корабль, относящийся к языческому англо-саксонскому периоду, недавно был обнаружен в раскопках возле Вудбриджа, Стаффолк, Англия. Нос и корма значительно возвышались над серединой корабля, носовой и кормовой штевни были подняты особенно высоко. Судно вождя часто украшалось резьбой, а носовой штевень имел форму головы дракона. Согласно саге, у Олафа Трюгвассона было два таких корабля, известных как «Длинный дракон» и «Короткий дракон». На первом из них было 34 скамьи для гребцов. Головы дракона, как на носу, так и на корме, были позолочены. Из русских былины известно, что некоторые варяжские корабли, построенные на Руси, были покрашены в красный цвет. Аристов, страница сотая. Упрочив контроль над Ливонским побережьем, варяги стали глубже проникать на материк. Первоначально, можно предположить, лишь небольшие отряды следопытов и торговцев мехами отваживались заходить в леса. Течение Западной Двины представляло собой естественный путь внутрь страны. Оно-то стало первой дорожкой, облегчавшей варягам продвижение в Россию. Коренное население вдоль берегов Западной Двины состояло из небольших племен Балтов и Финнов. Племена эти были немногочисленны и разрозненны, так что варяги не встретили никаких трудностей или противостояния сначала в торговле с аборигенами, а затем и в подчинении их себе. Добравшись до верховьев реки, варяги проникли в зону славянской колонизации. Выяснилось, что славянские общины у истоков Западной Двины и в окрестностях, исключая Новгород, были малочисленные и слабые. Характерно, что в последующем продвижении внутрь страны варяги обходили Новгород и заняли его намного позже. Из-за близости истоков Западной Двины, Днепра и Волги, Варяги, достигнув верховьев Западной Двины, вероятно, стали исследовать также и верховья Днепра и Волги. Мы можем представить себе, чего они достигли, когда пришли на истоки этих двух рек не позднее VII века. Что касается Днепра, то варяги вряд ли могли спускаться по нему слишком далеко, поскольку литовские и славянские племена в верховьях Днепра были, по всей видимости, сильными и хорошо организованными. Их важнейший город на этой территории располагался в районе гнездово под Смоленском. Смотрите главу 4, раздел 4. С другой стороны, варяги не встретили препятствий на Верхней Волге, вплоть до района проживания Черемисов, племени, находившимся под властью Булгар. Это значит, что они вряд ли могли спускаться по реке ниже современного Ярославля. По Которслю, притоку Волги, впадающему в нее около Ярославля, варяжские ладьи могли подниматься к озеру Нера, на берегах которого расположен город Ростов. Оттуда существовал Волок к реке Нерль, притоку Клязьмы, которая, в свою очередь является притоком Оки. Таким способом варягам можно было проникнуть в бассейн Оки. Знаменательно, что в могильниках Ростовского, Суздальского и Муромского регионов были обнаружены предметы скандинавского происхождения, такие как овальные фибулы и мечи. По мнению графа Уварова, который в середине XIX века вместе с Савельевым исследовал эти могильники, они могут быть отнесены к VIII и IX векам. Уваров, Меряне и их быт Исследования находок в могильниках и городищах показывают, что во многих случаях варяги жили бок о бок с коренным населением, которая принадлежала к племени Меря,